Если вытащите кинжал, я умру. Рука Гремо замерла в воздухе, затем он ударил себя по лбу и сказал, но если этот человек узнает когда-нибудь имена остальных убийц его матери, то мой господин погиб. Торопитесь, торопитесь, воскликнул палач. Предупредите его, если он жив еще, предупредите его товарищей. Поверьте, эта ужасная история не закончится моей смертью куда он ехал спросил гримо в париж кто остановил его двое молодых дворян направлявшихся в армию одного из них зовут виконтом доброжелоном так я слышал называл его спутник и этот молодой человек привел к вам монах да гримо поднял глаза к небу такова значит воля всевышнего сказал он без сомнения подтвердил раненый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 и страхом, повелевавшим ему скакать немедленно с неожиданной вестью к графу де ла Фер. Вдруг в коридоре послышались шаги, и вошел трактирщик с лекарем, которого, наконец, отыскали. Следом за ними явилось несколько любопытных, так как молва о странном происшествии начала распространяться. Лекарь подошел к умирающему, находившемуся, казалось, в забытье. «Прежде всего, надо удалить кинжал из груди»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 На лицах молодых людей еще сохранилось облачко грусти, которого никак не могла рассеять веселость Дарменджа, привыкшего наблюдать подобные зрелища глазами философа. Внезапно дверь отворилась, и вошел гремо, бледный, весь в пыли и еще забрызганный кровью несчастного раненого